Глава 12. Инкубатор. Центральная Россия – это очаг мировой революции. Сталин, правда, 10 ноября 1920 года. 25 января 1931 года 9 съезд комсомола бросил в массы крылатый лозунг «Комсомолец на самолет». Не подумаем, что кто-то комсомольскому съезду намекнул или подсказал. Совсем нет. Представители юного племени сами решили учиться летать на планерах и самолетах. Это были славные времена. В стране свирепствовал голод, организованный товарищем сталиным и другими товарищами. В стране, способной кормить себя и полумира процветало людоедство и трупоедство. В те трудные, но героические времена нашли средства, чтобы открыть 200 новых аэроклубов с сотнями учебных самолетов. Нашли средства на инструкторов и механиков. Нашлись валютные запасы на парашютный шелк и на мудреные приборы. И работа закипела. энтузиасты комсомольцев в свободное время в клубах и секциях добровольного общества Осавиахим осваивали авиационные и не только авиационные профессии. Подготовка летчиков начиналась на планерах, овладевшие планером пересаживались на самолет, а лучшие из закончивших аэроклубы по рекомендациям комсомола Шли в учебные заведения военно-воздушных сил, имея уже и теоретические знания и летный стаж. Но летчиков не хватало, а Свиахим наращивал темпы производства, а консомол направлял в авиационные клубы все новые и новые тысячи молодых энтузиастов. Страну поразил авиационно-планёрный психоз, который свиредствовал параллельно парашютному психозу, дополняя его, И усиливая, 22 февраля 1935 года газета «На страже» опубликовала рапорт Сталину. 138 416 человек умеют летать на планерах. Коммунистическая партия и лично товарищ Сталин выразили удовлетворение достижениями Асавиахима. Но были высказаны пожелания в том духе, что не пора ли переходить уже и к массовой подготовке планеристов. Намек был понят. Год на предварительные работы и 31 марта 1936 года ЦК Комсомола и Центральный совет Осавиахима принимают постановление о массовом планерном спорте. Удивительное постановление. Каждый желающий может прочитать его в газете «На страже» от 16 апреля 1936 года. Подготовка планеристов в нашей стране стала действительно массовой, но планерист — это только исходный материал, из которого готовят летчиков. 9 декабря 1936 года «Комсомольская правда» публикуют призыв подготовить 150 тысяч летчиков и соответствующее количество технического персонала. Это, конечно, совпадение, но чисто советское. В 1936 году Сталин отдал секретный приказ о разработке самолета «Иванов», который можно было бы выпустить серией в 100-150 тысяч. И в том же 1936 году юное племя решает подготовить 150 тысяч пилотов. А Савиахим растет и мужает. В конце 1939 года в его составе было 4 школы по подготовке инструкторов, 12 авиационно-технических, 36 планерных клубов и 182 аэроклуба. Сколько было самолетов в Асавиахиме, не знаю. Но аэроклуб — это прежде всего аэродром. Не думаю, чтобы на аэродроме был один единственный самолет. Не думаю, что было и два. Зачем аэродром строить ради двух самолетов? Но даже если на аэродромах Асавиахима было всего по паре самолетов, то и тогда их набирается изрядно. Можно и с другой стороны прикинуть. Сколько учебных самолетов требуется, скажем, для подготовки тысячи летчиков, а для подготовки 150 тысяч? Тут самое время вспомнить, что Советский Союз, страна победившего социализма, в стране частная собственность ликвидирована, и потому не могло быть частной инициативы. В стране все национализировано, все подчинено государству. И потому только с разрешения государства могла быть выделена земля для аэродромов. И самолеты строили только государственные предприятия, и распределяли самолеты только государством, как и самолетный бензин, как людские ресурсы, как все остальное. Кто-то в нашем государстве щедрой рукой отпускал Асавиахиму все, что это прожорливое дитя требовало. а Давал продукцию. К началу 1941 года было подготовлено 121 тысяча летчиков. Военно-исторический журнал, 1984, номер 6, страница 5. Выходит, план мне выполнили? План выполнили. Просто Асавиахим не единственная организация, которая готовила летчиков, и даже не главное. Кроме Асавиахима, летчиков готовили учебные заведения РККА, РККФ, ГВФ. В те времена гражданская авиация была организацией, скромной по размерам. ГВФ имел основной задачей обслуживать нужды руководства, НКВД, наркоматосвязи и некоторых других учреждений. Массовых перевозок пассажиров не было. и они не предполагались в обозримой перспективе. Вся система гражданского флота к началу войны имела 3927 человек летно-подъемного состава, то есть включая и бортпроводниц Однако эта небольшая, но богатая организация имела потенциал. Она могла готовить летчиков, в том числе военных. И она готовила 2 сентября В 1935 году было принято правительственное решение отбирать и принимать курсантов в летные и технические учебные заведения ГВФ по тем же условиям, которые установлены для учебных заведений военно-воздушных сил. Другими словами, в случае необходимости, все, что подготовлено для ГВФ, могло быть использовано военной авиации. 5 ноября 1940 года было принято решение правительства, которое по существу превращало ГВФ во вспомогательную организацию ВВС. На Главное управление ГВФ была возложена задача в течение 1945 года подготовить тысячи пилотов для укомплектования ими в последующем школ ВВС. С этой целью Главное управление гражданского флота в феврале-апреле 1941 года развернуло десятки учебных эскадрильей, в которых обучались тысячи курсантов. Они получили дополнительно 1048 учебных самолетов. Маршал Советского Союза Куркоткин, тыл Советских Вооруженных Сил Великой Отечественной войне, страница 43. Учебных эскадрильей в составе Гражданского воздушного флота было создано 47, в каждой по 250 курсантов. 1048 учебных самолетов, которые получены дополнительно, тоже внушительно. И еще тысячи курсантов. Это один выпуск. А что планировалось после первого выпуска? Мило у товарища Сталина. 47 учебных эскадрильей, готовят тысячи пилотов для ВВС. Осмотришь со стороны. Гражданский воздушный флот. И юношам нашим все дороги, все пути открыты. Выбирай, что нравится. Хочешь, в военную летную школу иди. Не хочешь, быть военным летчиком, иди в гражданскую летную школу. Все равно станешь военным. Одним словом, усилиями разных организаций задачу подготовки нужного количества пилотов выполнили. Тысячи комсомольцев добровольно и по специальным комсомольским наборам пришли в летные и технические школы военно-воздушных сил и гражданского воздушного флота. Комсомол поставил перед молодежью задачу, всемерно развивая массовый авиационный спорт, подготовить 150 тысяч летчиков-спортсменов. Эта задача оказалась по плечу нашим юношам и девушкам. Тут самое время задать вопросы. А кому нужны 150 тысяч пилотов? Зачем? А ведь подготовка пилотов совсем не единственное занятие Асавьяхима и подобных учреждений. Помимо пилотов, шла массовая подготовка штурманов, авиатехников, мотористов, радистов, метеорологов, специалистов многих других профессий. Был, как мы уже знаем, подготовлен миллион парашютистов. Правда, с парашютистами проще. Есть объяснение, зачем их готовили. Два британских автора, Грегори и Бетчелор, выпустили в 1978 году книгу И очень доходчиво объяснили, что миллион советских парашютистов — это просто увлечение, национальное хобби, люди прыгали в свое удовольствие. Очень даже убедительно. Но можно и возразить, если бы коммунистическая партия дала голодающим детям по буханке черняшки, удовольствия было бы больше, да и дешевле обошлось. итак миллион парашютистов эксперты объяснили а вот зачем коммунисты готовили сто тысяч пилотов пока никто не объяснил и не пытался объяснять